Пикник солистки. Впервые я опубликована в газете The Dagen Sneheter 24 июля 1994 года под названием Руками управляет память. Кулинарная книга, которую я уложила в чемодан, собираясь домой после нескольких лет проведённых в Северной Каролине на юго-востоке США, называется Soul Food. Эту книгу я выбрала из сотен других кулинарных книг. Среди других вариантов были такие, как классическая каджунская кухня, 10 рецептов приготовления пасты. Поваренная книга белого отребя. Американская кухня. Но выбор пал всё же на книгу Soul Food. Классическая кухня глубокого юга. Не в последнюю очередь, потому что рецепты показались относительно лёгкими для самоуверенного повара-самоучки, а также потому, что традиционные блюда южных штатов, кукурузная каша grits, кукурузный хлеб, трёхслойный торт сметанник были настоящим праздником для желудка. Но решающим фактором, определившим мой выбор, стало фото дядюшки Билла, устроившего пикник для себя одного. Вот он, дядюшка Билл, рыбачит в одиночестве на берегу реки жизни. И только портативный телевизор составляет ему компанию. На фото можно увидеть сковородку, на которой жарится свежепойманная рыба, сочную дикую утку, гору хрустящих пончиков хаш-папис, аппетитный салат из морепродуктов, Консервированные яблочные кольца и домашний вишнёвый пирог. А если в горле пересохнет, то дядешке достаточно протянуть руку к большим флягам с домашним лимонадом или взять банку корневого пива. Как же сильна мечта о независимости. С моей стороны было бы, наверное, мило сказать, что эта фотография напоминает современный вариант американской пасторали Торо и навевает мысли о самодостаточности. Но правда в том, что мной руководили менее возвышенные порывы. Потому что мало у кого мечта о независимости и желание быть хозяином горы, сильно так же, как у того, кто вырос с семьёю младшими сёстрами и братьями в вечной борьбе за половину курицы гриль или бутылочку лимонада. Самое замечательное на этом снимке то, что вся еда предназначена для одного дядешки Била. Никаких сестёр и братьев, претендующих на эти деликатесы. И нет по близости сердитой матери, которая бы хлопала била по рукам и говорила, что сперва он должен съесть рыбу, и только потом пирог. На фото видно, что Бил уже отхватил кусок пирога, причём не маленький. Книгу Soul Food написала Шейла Фергсон. Она умелый стилист и виртуозный рассказчик. В своё время Шейла была солисткой в известной поп-группе The 3 Degrees. Сегодня она живёт в Англии с мужем и двумя дочерьми. Когда выяснилось, что стремительно англизирующиеся дети искренне верят в то, что рыбные палочки умеют плавать, Шейла решила воз создать свой потерянный мир американский юг. Задача была не из лёгких. Исторически афроамериканская кухня выросла из скудного рациона рабов и нессекаемой изобретательности. От Африки мастерство и любовь к овощам, а вдохновение от индейцев и плантаторов. Собирая рецепты для книги, Шейла Фергсон обратилась к своим родственникам. Нарядкие рецепты существовали в записанном виде. Так что Шейле пришлось обосноваться на кухнях у своих родственников и самой отмерять, взвешивать и записывать, пока кузина Беверли или тётя Пейси делали всё так, как привыкли, на глаз. На soul food кухня руками управляет память. Ладонь отмеряет нужное количество кукурузной муки, нос точно определяет, когда тесто подошло. А ухо слышит, когда я спэксы хлеб. Поэтому Soul Food не просто кулинарная книга, это настоящий документ о афроамериканской культуре. Стилистически отточенный и сопровожданный пожелтевшими фотографиями из семейного альбома и юмористическими нотами в виде снимка дядешки Била. Разделы имеют такие заголовки, как Свинья всемогущая, Если ты видишь это, стреляй, Сладкие штучки. каждый рецепт так или иначе связан с семейной историей или историческими кулинарными традициями. Каждое блюдо напоминает о влажной жаре американского юга, о стрекочущих сверчках и вечерах на веранде с холодным лимонадом и чаем со льдом. Если каждая кулинарная книга это своеобразный мир, то Soul Food это книга о хорошей жизни. Наверное, наследием лучше всего распоряжается тот, кому довелось жить по законам необходимости. Кому приходилось устраивать засаду на опоссумов, Наносить удар в нужный момент и потом готовить жаркое с лимоном, ломтиками яблока, картошкой, тимьяном и корицей.